Глава восьмая Клац, клац. Один арбалетный болт прошивает шею демона, другой входит в глазницу. Клац, клац. Стоящий правее хватается за грудь, второй болт пробивает лобную кость насквозь. Третий демон бьет по диагонали двуручным мечом, подныриваю под удар и вплотную стреляя ему в висок. «Удачно стреляю». Бот проходит голову у демона насквозь и затревает в глазницы четвертого. Передо мной остался пятый, последний, кто может меня остановить. А он может? Конечно нет. Ведь у меня в арбалетах еще по семь болтов в каждом, прижимая без остановки спусковые крючки, превращая рогатого в подушечку для иголок. Стоит, смотря на свои раны, не понимая, что уже мертв. Бью ногой в грудь и через него бегу дальше. Убежал я недалеко. Когтистая лапа вцепилась в мою ногу, отчего я споткнулся и рухнул мордой вниз. Изрешеченный демон не хотел подыхать, его рука дымилась от контакта с барьером, но ему было все равно. Скотина. Арбалеты растворились из моих рук, правой появился нож, которым дважды ударил в глазницу демона, завершив его путь. Я поднялся на ноги как раз вовремя. Один из демонов прорвал оцепление и рубанул огромным топором в десятки сантиметров от меня. Но нет, с тобой играть не буду. Не с ножичком уж точно». Я дал в вглубь туннеля, на ходу перезаряжая один из арбалетов. Как только он был заряжен, приступил к укомплектации второго. За мной нёсся демоны из тошного пил. Красная кожа, рога, как у быка, напульсники, украшенные человеческими зубами. Ну, что тут сказать. Он сам выбрал свою судьбу. Развернувшись на 180 градусов, выпустил четыре болта. Три из них попали в череп, расколов его, как переспевший арбуз. Тело с хлюпанием упало на камень, разбросав мозги по округе. А я на бегу достал из инвентаря баллончик с и вдохнул целительный порошок, отогнав подступающий приступ астмы. Золотое сияние, покрывшее меня, замерцало и исчезло. До этого момента оно выполняло роль фонарика, но теперь пришлось из инвентаря извлечь стандартный луч света выхватил из темноты жуткие детали. Люди, приколоченные к стенам. В одних срезана кожа, в других истыкали ножами для метания, третьих сварили в котлах. Среди этого музея жестокости нашел совсем уж отбитый экспонат. Эти уроды расчленили несколько человек и собрали из них одного. Короткая нога не подходила к телу, а голова, размещенная на месте задницы, тем более смотрелась нелепо. Местному скульптору, видимо, было насрать. Он так видел. Творец хренов. Музей закончился, и началась полоса с препятствиями. Препятствиями в виде щупалец, которых тут было, мягко говоря, до хрена. Тёмная линия неслась вертикально, чтобы прихлопнуть меня, как мошку. Пришлось сместиться вправо, продолжая бег. Бах! Удар эхом разнесся по пещере. Горизонтальный удар. Ухожу в перекате и продолжаю бег. По диагонали отпрыгиваю за секунду до того, как щупальца врезалась бы в мое бедро. Множество ударов несётся со всех сторон, если бы не восприятие и прокачанная ловкость. Я уже был бы мертв. а пока им. Впереди заметил ярко-алый огонёк, который с каждым шагом становился все ближе. Не знаю, что это, но явно ничего хорошего. Может, тварь раздинула пасть, чтобы плюнуть огнем? Но так я немного ее опережу. На ходу вытаскиваю из инвентаря арбалеты и выпускаю по два болта из каждого. Со свистом снаряды улетают в темноту, и огонек гаснет. А я несусь кромешной тьме, пытаясь не упасть, попутно уворачиваясь от атак. Один арбалет отправил в инвентарь, заменив его на фонарик. Луч света полоснул по месту, где был красный огонь, словно клубок змеи или щупальца, прикрывая своего владельца. А вот и ты, мразота! Ворох-щупалец взрывается десятками хлестких ударов, разрывающих воздух в сантиметрах от моего лица. Курок, прыжок, отскок! После того, как щупальца начали атаковать, я смог, наконец-то, лицезреть во всей красе их владельца. Демон со сложным именем, похожим на эректильную дисфункцию, выглядел как огромный глаз, усеянный длинными щупальцами. Вместо нижнего века у него был зубастый рот, который, казалось, скрепился прямо к глазнице. — Лупатый, сейчас я тебе ресничек добавлю! — крикнул, выпуская у него весь боезапас арбалета. Увы, щупальцы довольно шустро заслонили глазницу, и ни один из болтов в цель не попал. А вот в меня щупальца попало, да еще как. Как бейсбольный мяч я пролетел через всю пещеру и врезался в стену. Единственное, что меня спасло, так это то, что в полете я наложил на себя Гарнин, Иначе удара стену пережить бы не удалось. Перед глазами мелькнуло сообщение. Получен урон. 45 очков здоровья. Здоровье. 5 из 50. «Дела мои скорбные. Еще один удар, и мне пи. «Кодец!» Я скосил взгляд на опыт. Текущий опыт 3540. Пожалуй, это единственный шанс пережить этот день. По крайней мере, подстраховаться будет не лишним. Поздравляю! Живучесть повышена до шести. Очки здоровья 15 из 60. Потрачено 100 единиц опыта. Текущий опыт 3440. Поздравляю! Живучесть повышена до 7. Очки здоровья 25 из 70. Потрачено 200 единиц опыта. Текущий опыт 3240. Поздравляю. Живучесть повышена до 8. Очки здоровья 35 из 80. Потрачено 400 единиц опыта. Текущий опыт 2840. Поздравляю. Живучесть повышена до 10. Очки здоровья 55 из 100. Потрачено 1600 единиц опыта. Текущий опыт. 440 из 9850. Самочувствие значительно улучшилось. Мгновение назад хотелось сдохнуть и выплюнуть легкие, а сейчас я бодро вскочил на ноги и побежал навстречу лупастам и уворачиваюсь от ударов. Баны, 50 из 120. Хватит на один трюк. Из инвентаря заряженный арбалет накладываю на магазин Астра Guardian. Да, действие заклинания на объекты, движущиеся с такой скоростью, будет мимолетным. Секунд десять от силы. А больше мне и не надо. Золотистые болты сорвались с арбалетного ложа. Спустя пару секунд глаза стих снова прикрылся своими щупальцами. Вот только на этот раз болты причинили ему адскую боль. Золотое свечение выжигало его плоть, отчего лупастый панически махал щупальцами, пытаясь стряхнуть причину своих страданий. Он отвлекся на боль, что дало мне пару заветных секунд. На всем ходу я выпрыгнул, меняя арбалет на нож. Пролетел добрых три метра, возил клинок в глазницу уроду. Под тяжестью собственного веса я сполз вниз, разрезая мембрану глаза. Тварь билась в конвульсиях, пока содержимое его тела заливало меня отвратительной скользкой жижей. На меня выплеснулось литров триста, не меньше. Щупальца медленно затихали. Главный босс на глазах превращался в сдувшийся воздушный шарик. Я был окинулся продолжить калашматить его ножом, Но перед глазами мелькнуло сообщение. Получено 8513 опыта. Текущий опыт 9005 из 9850. Помимо этого сообщения, была и куча известий поменьше. Мои союзники еще были живы и продолжали отбиваться. Сука, ну я просто заслужил. Рука инстинктивно потянулась к трупу Эртунгхара. Да, я помню, как его зовут. Доступный лут. Слизь злобоглаза, класс ингредиент, тип редкий, вес 93 грамма. Кольцо злобоглаза, класс ингредиент, тип редкий, вес 472 грамма. Кольцо Эртунгара, класс снаряжения, тип уникальный. Особенности, увеличивают восприятие на 10 единиц. вес 3 грамма. Внутри уродца было еще много всякой требухи, но кольцо хрен кому я отдам. Серый металл, выполненный в виде щупалец, держащих синий камень. Красиво. Правда, светить им пока не стоит. Кольцо перекочевало в инвентарь. Развернувшись, я брызнул пару раз с альбутамолом, появившимся в руке, и побежал обратно. К моменту, когда я достиг узкого тоннеля, в живых осталось десять человек и столько же демонов. Спасибо моим союзникам. Они оказались не такими тупорылыми, как Иван, и не стали привлекать внимание демонов ко мне. А может, просто не узнали, ведь я был с ног до головы обмазан кровавой слизью. Не сбавляя шага, я напал со спины на Агатова, размахивающего молотом. Удар пришелся в шею. Туда же я добавил еще парочку. Когда демон отвлекся на меня, паладин сделал ему в груди пару дырок с помощью меча. Спустя две минуты все было кончено. Разлом зачищен. Текущий опыт. Пять из десяти тысяч восемьсот пяти. Уровень аптулся Сука, не уследил. А ведь мог за этот опыт неслабо вкачать стату. Хотя не мне жаловаться. На пятерку поднял живучесть, плюс колечко на десять восприятия. Да и мега крут. Остатки выживших лежали на камнях, шумно дыша. Включая меня, выжило десять человек. Миша с отрубленным мизинцем сидел, привалившись к стене, поливая водой голову. Лекарь потерял сознание, периодически здравила и кричала. Пять инквизиторов в разной степени подранности, и еще два чистильщика. Один из чистильщиков потерял руку и с ненавистью мстил трупам демонов, лупя их ногами. Настроение было «закачаешься». Я упал рядом с Мишкой. Плевое дело, говоришь? Первый уровень?» — передразнил горе воеводу. «Стас, отвали. Без тебя тошно. Это, спасибо. Без тебя мы бы тут все сдохли». Мишка толкнул меня локнем. «Всегда пожалуйста. А премия мне полагается за убийство босса разлома?» «Вот ты меркантильный, «Мишань, Но ну ты ж знал, что я сюда только из-за бабок пошел. Рисковать жизнью просто так — странное увлечение. Да и за сольное убийство главнокомандующего нужно бы наградить». — Хоть орден дай, хоть печеньку, буду рад. — Да, знал, конечно, что из-за бабок. Держи. В Мишкиных руках материализовался арбалет. Друг сразу заметил, что глаза у меня не засияли, как обычно. — Это теперь твой, а те, что у моих людей взял, придется вернуть. — Больно они мне нужны, — фыркнул я, с неохотой соглашаясь на убыточный обмен. — А ты, смотрю, пленника завалил перед тем, как геройствовать. Старший инквизитор ткнул пальцем в сторону трупа чертилы. «Не я, со стороны рогатых прилетела, сказал и невольно отвел взгляд, который тут же воткнулся в сотни трупов, сочащихся кровью. Вроде бы нужное дело сделали, а почему-то тошно. «Да, немало тут этих уродов. Ты хоть уровень апнул?» «Двадцать шестой». Везет. А мне до сорок первого еще десять кусков надо», — с сожалением протянул Миха. — Не тебе жаловаться. Вы по разломам ходите куда чаще нашего. — Ну так давай с нами. Хочешь, потолкую с начальством. Будешь у нас фрилансером-экзорцистом. Появится заказ, я отзвонюсь. Ты подъедешь. Покрошим рогатых и в разбег. Инк отпил из фляжки, шумно сглотнув, после чего передал флягу мне. — Всеми руками за. Ледяная сладковатая вода потекла по горлу, смывая усталость. — Очень хотелось помыться. В этой сраной пещере был душ из капель падающих со сталактитов, но быстрее состаришься, чем сумеешь искупаться. Из-за того, что команда зачистки сильно сократилась, сбор ресурсов стал крайне долгим занятием, при этом довольно прибыльным для меня. Предложил чистильщикам свою безвозмездную помощь. С недоверием посмотрев на меня, они все же выдали кирку, а заодно доверили вождение трактора, прицеп которого они закидывали трупы. Инквизиторы лежали мертвым грузом, набирая сил. Лекарь пришла в себя и старалась по мере возможности исцелять инков. Когда труповозка была заполнена, а в пещере не осталось ни одного тела, настало время махать киркой. В стенах было полно кристаллов, обычные люминарии, использующиеся в производстве фонарей, игницы, амаранты и куча прочих минералов. Я действовал в интересах государства, И поэтому в тележку не попадал лишь каждый десятый камень. Себя не похвалишь, никто не похвалит. А так мини-премия будет. Мотоцикл куплю себе, давно мечтал. Не все же на общественном транспорте до работы кататься. Время тянулось безумно долго. Тяжелая физическая работа, отвратительная еда, которую готовила девочка лекарь. Хотя она нас сразу предупредила, что не создана для семейной жизни, а создана для любви. Инквизиторы — народ простой, даже местами чересчур. Один из инков шутканул на этот счет. Если готовить не умеешь, тогда накорми нас своим вареником, давно баб не было. Инквизитор заржал, почесав себя в районе паха. Шутка попала в цель. Девчонка мгновенно перестала строить из себя фифо, накинувшись на изучение кулинарии с небывалым рвением. Неделя спустя мы выгребли из пещеры все, что только можно. Я стал богаче на пятнадцать люминарий, десяток амарантов. Плюс ко всему удалось утащить один нагад, несмотря на то, что чистильщики за мной пристально следили. Ловкость рук и никакого ураства, только перераспределение. Вход в туннель переливал синей дымкой. Нырнув в него, мы очутились в снежной буре. Снег бездушно резал лицо холодной ледяной крупой. У портала нас поджидала группа из двадцати человек околевшие с синими губами и красными носами, стоят, целятся в нас из арбалетов. Мишаня вышел вперед и провосил. «А вы кого тут ждали, мужики? Совсем веры нет в святую инквизицию?» «Да мы это, на всякий случай, мало ли». «Много ли, ты?» Старший инквизитор ткнул пальцем в грудь мужика, чьи усы уже сложно было отличить от сосульки. «Веди в гостиницу, лучше." «Остальные помогите чистильщикам с доставкой груза. Вопросы?» «Ну, раз нет вопросов, тогда выполняйте». Выпитив грудь, Миша повел нас следом за семеняющим впереди лидером ополченцев. «Интересно, откуда они арбалеты взяли?» «Мэрия обеспечила». Полчаса спустя мне выделили отдельный номер. «Крошечный но сука, с ванной». Горячая вода приятно обжигала тело. Я едва не разрыдался от восторга. Еще бы день, и демоническая кровь явно заразила бы меня какой-то гадостью, грибком или чем похуже. Кстати, о демонах. Открыв инвентарь, полюбовался на кристалл душ. Кристалл души, класс артефакт, тип редкий, состояние заполнен. Особенности: внутри заточена душа лорда Идракс Грейгард. Вес 150 грамм. Хм. Очертила не соврал, и правда, лорд. Че ж он такой малохульный-то? Размышление прервал стук в дверь номера. С неохотой вылез из теплой воды, завернулся в байковый халат и потопал открывать. Дверь приятно скрипнула, подставив моему взору официанта. Обслуживание номеров. Привез ваш заказ. Где могу поставить? Да бросай прямо на кровать. Вас понял? Паренек, лет двадцати. Шустро вкатил тележку с провиантом и выставил на двуспальную кровать пять тарелок и одну бутылочку запотевшего виски. «Односолодовый! Ух!» Поблагодарил Трудягу и выдал ему сотенную купюру чаевых. Сел на кровать и один за другим снял клаше. Это такая стальная крышка для тарелок, чтобы блюдо не оставало. Небольшую комнату заполонили божественные ароматы. Интересно, а заточенному в кристалле душу еда нужна? Кристалл души из В комнате полыхнуло синее пламя, и на пол плюхнулся крохотусик. Чертило уменьшилось до размеров грейпфрута, и падение с полуметровой высоты для него оказалось болезненным. — Скотина! Ты, ты что, убил меня? Какого хрена? Убивать военнопленных запрещено Балаарской конвенцией. — Ого, интересно. А ты теперь просто призрак или еще и боль чувствуешь? Встав с кровати... Я схватил демона за ухо и посадил себе на ладонь. Строптивый Ларденыш потер ухо и попытался укусить меня за ладонь, за что тут же получил щелбан полбу. Давай проясним ситуацию. Я здесь главный. Будешь вести себя нормально, накормлю, будешь буянить, а гребешь, понял? Это я здесь задаю вопросы, нахмурился демон, топнув ногой по ладони. Какого черта я стал коротышкой? Если ты забыл последние секунды своей жизни, я напомню. Кристалл — душ, удар в грудь, ты — труп. Точнее, заточен в кристалле, которым владею я. Выходит, что я твой господин. Вот такой расклад. Чертила. Демон потерянно посмотрел на меня и плюхнулся на жопу. — Это как? Это в смысле? Я тебя раб? — Ну, не то чтобы раб. Да, скажем так, сейчас ты мой гость. Жрать будешь? Демон принюхался и безапелляционно заявил. — Фу! Это дерьмо я жрать не буду. «Уверен, что ты отравить меня хочешь, или что-то в этом духе?» «Понятно. На трезвый разговор не клеится». Я плеснул стакан виски, а следом запихнул туда вниз головой демона. Коротышка барахтался, опуская пузыри. Спустя полминуты я излёг пловца. Чертило упал на кровать и кашля, материл меня, на чем свет стоит. Было забавно. А через минуту виски сделал свое дело. Демон захамелел. «Чем ты меня напоил?» «Завористая хрень! А еще!» Пошатой чертила потянулся к пробке, которую я приснул ему искаря. «Ну, е-мое! В одно лицо пьют только алкаши! Подожди минутку!» «Давай быстрее!» Чокнулся стаканом в пробку чертилы, после чего ледяной вискарь потек по горлу, оставляя после себя обжигающее тепло. «Закусывай, а то ты так до конца пьянки не доживешь!» Оторвал торматной курице курицы ногу с зажаристой корочкой и ткнул ей в грудь чертилы. Демон так захмелел, что ему уже было все равно, что я ему даю. Острые зубы впились в курятину, выдирая из нее куски. Жадно чавкая, демон оставлял жирные пятна на постельном белье, да и сам уделался, как свинья. Я был не лучше. «Ты нормальный тип. Хочешь, спою?» «Давай». «Хм. Кровавый хар повёл на сбой. Я понял, каждый здесь герой». «Вонючий человеческий притон той ночью нами был сожжен. Крушил я черепа и резал глотки, кричали мужики и тетки». Песклявый голос, вещавший о смертоубийстве, звучал до ужаса комично. И не сдержался и заржал. «А есть у тебя в репертуаре что-то более доброжелательное?» Демон затянул лирическую песню о том, как великий демон не вернулся назад из похода. Уже было лучше, но хотелось веселья, а не вот этого зоны новое. Выпили еще по одной, и атмосфера стала окончательно ламповой. Ставсян, подкинь оливку!» «Нахрена?» «Что было, на хрена? Подкинь, говорю. Я тебе фокус еще покажу». Демон едва вязал лыка, его нещадно шатало из стороны в сторону. «Ну давай!» Взяв оливку, кинул ее в пустую тарелку. Но Олевке было не сождено приземлиться в первозданном виде. Чертила открыл пасть и плюнул огнем. В тарелку упал тлеющий уголек. «Твою мать!» «Я ж тебе говорил, фокус зачетный». «Ага, зачетный, блин. Ты какого хрена в меня не плюнул, когда я тебя в пещере догнал? Не, я как бы не жалуюсь, просто понять хочу». «Стайсян, ты на свою морду тогда видел. Глазище, о!» — Рот перекособоченный, злющий. Я чуть не обосрался прямо там. Просто да была. Да и когда тебе ногу в двух местах прострелят, внимание как-то резко переключается на другое. Запаниковал немного? — Тогда, считай, сейчас отмечаем ему второй день рождения. Давай ну, еще по одной. — Наливай. Когда обжигающий холод потек по горлу, в номер вломился Мишаня. Он застыл в дверном проеме, смотря на нас охеревшими глазами.